Глава восемнадцатая И вот окончательно стемнело, как будто свет выключили. Только света разожженных нами костров освещал небольшой участок пляжа. Все ребята сидели на берегу и ждали обещанного Митяем сюрприза. — Ну, где твое чудо-то, Митяй? — не выдержав, спросил Большой. — Костры затушите, — посмотрев на часы, сказал тот в ответ, — и смотрите на озеро. Костры мгновенно залили из котелков. — Смотрите, — показал рукой на озеро маленький через пару минут после того, как залили костры. Приглядевшись, я увидел, как на расстоянии в пару десятков метров от берега вода начинает подсвечиваться ярким голубым светом. как будто в самой воде установили неоновые лампы. И с каждой секундой их включалось все больше и больше. — Ни хрена себе! — воскликнул Апрель. — Это что за подсветка такая? — Без понятия, мужики! — улыбаясь, ответил Митяй. — Но эта картина мне очень нравится. — Думаю, что это природная биолюминесценция, — сказал Лев Олегович. Простое объяснение обыкновенного чуда. Причина голубого свечения воды заключается в том, что в этом озере обитает большое количество крошечных микроорганизмов, редких водорослей, которые сами незаметны для человеческого глаза, но свет, который они излучают, отлично виден даже на большом расстоянии. Единственное такое место на планете Земля, откуда мы все прибыли, это озеро в Австралии. Называется оно «Джипсленд». Там такой же эффект и куча туристов. «Вы прям ходячая энциклопедия, Лев Олегович!» — похвалил его апрель. «Ага!» — подтвердили бойцы. Меж тем все эти микробы, видать, зажглись. Стало достаточно светло и очень-очень красиво. Я такого чуда нигде никогда не видел. Насколько хватало взгляда, Вдоль всего берега, кое-где и на берегу, куда, видимо, доставали волны, везде было голубое свечение. Я подошел к самому краю воды и немного зачерпнул ее. Вода утекла сквозь пальцы, но кое-что осталось, и мои руки совсем чуть-чуть светились в темноте. Очень интересный эффект, заметив, что у меня светятся руки, сказал профессор. На том озере, Джипселинде, я имею в виду, организмы так не оставались на чем-то. А тут они, видимо, другие немного, сама их структура. «И сколько я так светиться буду?» — спросил я, смотря на свои светящиеся кисти рук. «Несколько минут точно. Потом, я думаю, они потеряют свое свечение и просто умрут». «А купаться в нем можно?» — спросил Витек. «Они не вредны, эти микробы?» «Абсолютно безвредны, молодой человек. Можете смело лезть в воду». «Стану-ка я на время аватаром!» Прокричал маленький Вася, разбегаясь и прыгая в воду. В воду залезли абсолютно все. Каждый захотел стать аватаром. Здоровые лбы, а как дети, честное слово. И потом, хохоча и смеясь, тыкали друг друга пальцами. «Было прикольно наблюдать, когда голубой человек выбегал из воды и с диким криком забегал обратно!» «Вот бы сейчас в таком виде с обезьянами подраться!» Громко крикнул Тимофей, рассматривая свои светящиеся руки и тело. «Они бы точно от нас от страха ломанулись!» «А я бы к своей девушке, такой светящийся в кровать завалился бы лучше!» «Сказал Леший. Вот бы она офигела!» — Мужики, смотрите! — прокричал казак. Обернувшись, я увидел его, стоящего на берегу. Так как было темно, то он просто сначала вытерся насухо, а потом пальцем разрисовал себя различными узорами. В общем, зебра какая-то ночная получилась. Но видончик, конечно, тот еще. Если бы я такого увидел ночью в темном лесу, испугался бы однозначно. Казак на лице себе круги нарисовал и светился теперь, как дикий индиец. Профессор оказался прав. Через пару минут вся эта иллюминация на теле переставала светиться. Но эффект, конечно, был очень интересный. Большому надоело купаться, и он, выйдя на берег, вытерся насухо. К нему подбежал маленький Вася и шлепнул ему по его заднице своей ладонью. «Ты чего?» Дернулся от неожиданности Большой, а к нам повернулся спиной. Раздался дружный хохот. На его правой ягодице отчетливо виднелась рука маленького. «Козлы!» — беззлобно сказал Большой, увидав на себе отпечаток. Наплескавшись и наприкалывавшись друг на другом, ребята стали выходить на берег. «Собираемся, аватары!» — громко крикнул Апрель. — Пошли в пещеру все. Завтра тяжелый день. — Мне кажется, или дымом пахнет? — спросил у всех идущий впереди нас маленький Вася, освещая себе дорогу фонарем. — Да и у каждого из нас был мощный фонарь, так что мы видели и друг друга, и куда идем. У некоторых были еще налобные фонари. Остановившись и принюхавшись, я действительно почувствовал запах дыма. «Да, действительно пахнет!» — раздались голоса других парней. «Только вот откуда?» — спросил Апрель. «Ветер оттуда дует», — показал рукой в сторону озера Митяй. «Смотреть пойдем?» «Очень уж мне не хотелось идти в ночи куда-либо. Темно как-то и страшновато, если честно. Сейчас-то мы уже по горной тропе топали, по которой нас Митяй к озеру провел». Метяй первым. Большой замыкающий», — тут же сказал Апрель. «Саша и маленький в середину. Лишние вещи отдать. Взять дополнительный боезапасы, питания питание к фонарям». «Через минуту выдвигаемся». «Казак, Риф, Жук, Винт, Лама, остаетесь тут». Остальные двигают в пещеру. «Старший Риф. Связь по рации. Нас не дергать. Выйдем сами». «Через два часа пойдете нас искать, если от нас тихо будет». Выполнять. Ага, проверяя свой автомат, сказал Митей. Смотрите по сторонам. Свет не зажигать. Остальным рекомендую без надобности тут не шастать. Тут охотников много по ночам ходит. Это мы просто толпой большой идем. А так они вокруг нас ходили. Тигры точно были. Большой своими шагами всех распугал. А кое-кто еще и шептуна пускал. Нас теперь далеко учуют. По шеренге прокатился небольшой смешок. Хорошо, Митяй не стал называть этого засранца. Вот же, блин, придется идти, отказываться как-то не айс. Митяй пошел, негромко сказал ему Апрель. И не гремите ничем. Митяй вел нас какими-то одному ему ведомыми тропами. Судя по тому, что запах дыма усиливался, двигались мы в верном направлении. «Фонари потушите», — шепотом сказал нам наш проводник. «Почти пришли». «Вон там, за валуном костер», — кивнул он головой вперед. «Будьте тут, я схожу, посмотрю». «Какой валун? Какой костер? Темно, как у кого в одном месте». Как он видит-то в этой темноте и ориентируется. С другой стороны, он тут один-четыре месяца прожил. Хочешь не хочешь — научишься. — Если услышите шорох и подозрительные звуки рядом с вами, — продолжил Митяй, — открывайте огонь без раздумий. — Пароль и отзыв спрашивать не рекомендую. Можете не успеть вскинуть оружие. И Митяй мгновенно растворился в ночи. Вот же гадство. Я тут же стал смотреть по сторонам, крепче сжимая в руках калаш. Только зверюшек нам тут еще не хватало. Не видно ни хрена, только большой сопит. Большой, хватит сопеть, тут же сказал ему маленький. Всех зверей на нас наведешь. Сопение тут же прекратилось. Умничка, похвалил его маленький. «Не стреляйте!» — раздался через несколько минут голос Митяя. «Это я!» Он появился с другой стороны, не оттуда, куда ушел. «Там мужик какой-то. Один. Рядом мини-вэн», негромко сказал он нам. «Сидит около костра и что-то в колбах мешает». «Думаю, очередной ученый какой-то. Рядом аппаратура и несколько чемоданчиков с этими пробирками. Ни хрена ему не страшно по ходу. Так что пошли знакомиться, мужики. Протопав еще несколько десятков метров и обойдя этот огромный валун, про который говорил Митяй, мы вышли на небольшую полянку. На ней стоял минивэн «Хендай H1». Рядом с ним под небольшим установленным навесом сидел на раскладном стуле пожилой мужчина и что-то увлеченно смешивал в пробирках. периодически рассматривая содержимое в свете костра. «Доброй ночи!» — громко сказал я, когда мы вышли к костру. Мужчина настолько был увлечен своим процессом, что даже не заметил нашего появления. Он дернулся от испуга, но пробирку, которую держал в руке, не выронил. «Добрый!» — ответил он ошарашенно, посмотрев на нас. «Вы кто?» «Партизаны!» — хохотнул маленький Вася. — Похоже, — улыбнулся этот человек, разглядев нас всех. — Видончик у нас и правда еще тот был. Шорты, кроссовки, разгрузки одеты на голый торс и все вооружены. — Я так понимаю, вы сюда тоже провалились или переместились? — спокойно спросил он у нас, ставя колбу с какой-то жидкостью в одно из отделений чемоданчика. — Ничего себе! Он что, понял, что очутился в другом мире? «Да-да, молодые люди», — усмехнувшись и встав со стула, сказал мужчина. «Судя по вашей реакции, вы это и так знаете». «Значит, вы тут уже не первый день. А я вот только сегодня понял, что очутился в другом месте и другом мире». «С чего вы взяли, что это другой мир?» Немного прифигев, спросил я у него. Ну, во-первых, я сегодня тут походил вокруг. В принципе, природа похожа на земную, но пара увиденных мною животных сбили меня с толку. Это я готов списать на свое плохое знание зверей. А во-вторых, вот с этого. Он наклонился и вытащил из открытого серебристого чемоданчика небольшую колбу, которая была налита какая-то голубоватая жидкость. Он показал нам ее и немного поболтал. Такой жидкости на планете Земля нет. И ее структура мне абсолютно неизвестна. Я тут кое-какие эксперименты с ней провел. Он показал рукой настоящий столик и кучу пробирок на нем. Скажу вам больше. В ней есть элементы, которых нет таблицы Менделеева. — Ни хрена себе! — выдохнул маленький. — А где вы ее нашли-то? — с интересом спросил Апрель. — Да вон там ее полно! — Он обернулся и махнул рукой куда-то в ночь. «Там лужа такая большая. Думаю, под землей достаточно большой ее источник». «Когда я нашел эту жидкость, так сказать», он посмотрел на пробирку, которую все еще держал в руке, «то окончательно убедился и понял, что я не на земле». «Параллельный мир какой? Или еще что?» «Ну и для простоты пользования назвал ее «блюр». «А вы сами-то откуда тут?» — спросил я. «Позвольте представиться...» Он поставил пробирку назад в чемоданчик. «Меня зовут Сергей Викторович. Был в командировке для проведения опыта в жерле спящего вулкана. Затем начался дождь, гроза. Я выбрался наружу, чтобы убрать машину оборудования. Потом бах!» Как громыхнуло, потерял сознание. «Очнулся уже тут». Вокруг никого. Телефоны не работают, рация тоже. Навигатор спутники не ловит. Вернее, он показывает, что их нет. Навернул пару кружков вокруг тут. Он показал рукой перед собой. Следов цивилизации не обнаружил. Хотел залезть на эти горы, которые позади вас, осмотреться. Да я уже для этого всего. А потом нашел эту жидкость. Ну и всецело ушел в ее изучение. Все-таки не каждый день видишь голубую жидкость, которая вытекает из-под земли. Он замолчал на несколько секунд, а потом спросил у всех нас. «Вы мне скажете, где ее?» По нему было видно, как он сдерживает себя, но ему очень сложно в данный момент сохранять самообладание. «Ладно, мы. Нам сказали, что мы в другом мире. А он сам до всего допер. Да еще один. Да и тут ходят всякие». — Башня на раз уехать может. — Вы правы, Сергей Викторович, — сказал я ему. — Вы действительно оказались в другом мире. Мы точно так же провалились сюда, только в разное время. Следующие 15 минут я ему рассказывал все то же самое, что уже говорил сегодня парапланиристам. Сергей Викторович внимательно слушал меня и не перебивал. Только... Пару раз задал уточняющие вопросы. Я рассказал ему все. Кто мы, откуда, про города, наш бизнес, чем живем и занимаемся, что тут делаем, сколько нас, в конце концов. Ну и под конец мы все ему представились. Мне он очень понравился тем, что каждому из нас пожал руку и отчетливо повторил свое имя, представляясь. Затем на пару минут он завис, переваривая информацию и присев на свой стульчик – «О чем-то думал?» «Мы не лезли. Все-таки догадки — это одно. А когда тебя ставят перед фактом, и ты понимаешь, что все, выхода точно нет, — это совершенно другое». «Ну что же?» — внезапно хлопнул он себя, по коленкам вставая. «Судьба дала мне второй шанс заняться полностью наукой, которую я так люблю». Думаю, что мы тут наверняка найдем еще кучу неизвестных ранее человечеству каких-то вещей. Про облако говорить не буду, это не мое. А вот типа блюра наверняка что-то еще будет. Вот тут я и хочу применить все свои знания и умения. Может, что-то полезное из этого выйдет. Его глаза прям горели огнем, и от открывшихся возьму перед ним перспектив. «С вашего позволения, молодые люди, или, как вы сказали, уважаемый маленький Вася, партизаны, я бы хотел влиться в ваш дружный коллектив и заняться изучением всего этого. Партизан из меня, конечно, никакой, но в каких-то вещах я наверняка буду вам полезен». «Принимается», — улыбнулся я. «Добро пожаловать, Сергей Викторович». «Посвящения не будет?» — серьезно спросил он. — Типа там замочить кого или крови выпить? — Надо, сделаем. Поняв, что он шутит, ответил я. — Победить вот его в драке, показал я настоявшего и сопевшего большого Васю. Тот от удивления только брови поднял. — Драться будете голыми руками. — Понял, — засмеялся наш новый член команды. Ему я на один укус, вернее, прихлоп. — Митяй, обратился к нему апрель. Тачку тут можно оставить? А нам самим, наверное, лучше в пещеру вернуться. "Думаю, да", не спеша ответил он, глядя в темноту. "Тут около нас какое-то шевеление начинается нездоровое". Он быстро снял со своего плеча автомат. Другие последовали его примеру, защелкали затворы и предохранители. "На машине сейчас мы никуда не проедем". "Сергей Викторович," — Грузите все свои пробирки в машину, и нам лучше уходить отсюда. И советую поторопиться. Мы, не заставив его повторять дважды, быстро погрузили все в машину и закрыли боковую дверь. — Закрывайте на ключ! — все так же, глядя в темноту, сказал Митей. — Не надо, чтобы сигнализация пищала, если она есть, конечно. — Тихо все. Неожиданно громко сказал он. Все тут же встали, как копанные. Никому не шевелиться. Он снял свою рацию с пояса и сказал в нее. — Риф на связь. — На связи. — Не обращай внимания на взрывы и выстрелы. Мы идем назад. И сидите тихо. — Но какие взрывы? — спросил Риф, но Митя ему не ответил и повесил рацию назад на свой пояс. Теперь все медленно достали по одной гранате и по моей команде кидаете в разные стороны. Почти шепотом сказал нам Митяй. Затем открываем огонь и валим нахрен отсюда. У меня после этих его слов мурашки по телу пробежали. Я же ведь ничего не слышал и не чувствовал. А вот Митяй, видать, засек кого-то. Он то и дело потихоньку крутился на месте, всматриваясь в темноту. Мы достали по гранате и приготовились к стрельбе свое оружие. Все повернулись друг к другу спиной. Сектора распределили мгновенно. Кидаем, крикнул Митя, и первым бросил гранату в темноту, предварительно выдернув чеку. Следом за ним кинули остальные, и тут же открыли огонь из автоматов. Раздались взрывы, следом за ними крики больших животных и вопли боли. В свете вспышек от взрывов я увидел нескольких метнувшихся больших теней. Тигры, млять! Они нас окружили и уже готовы были напасть. Мы поливали вокруг себя из оружия. Грохот стоял, нереальный. — Все, мужики, — замахал руками Митяй. — Прекратить огонь, они ушли. Теперь ноги в руки и валим в пещеру. Я первый. Идем быстрым шагом. Будьте готовы открыть огонь. Шумите как можно больше и светите фонарями по сторонам. Напасть не должны, но все же. Большой, ты можешь сопить. Вы с кем там воюете? Услышали мы в рации голос рифа. У вас там все нормально? Нормально все, тут же ответил ему в рацию Митяй. Сидите, мы возвращаемся. Увидите нас по фонарям. И мы припустили заметяем назад. Я светил своим фонарем по сторонам. Мне казалось, что вот отсюда... Нет, вот отсюда, нет, вот тут сейчас точно кто-нибудь выпрыгнет на меня. «Давайте, давайте, мужики!» — подбодривал нас Митяй. «Они за нами идут!» — сказал он снова, когда мы отошли от места стоянки Сергея Викторовича метров на триста. Он вытащил из своей разгрузки еще одну гранату. и, выдернув чеку, бросил ее нам за спину. Громыхнул взрыв. Снова раздались вопли животных. «Я так понимаю, тяжело дыша, смеивший рядом с нами Сергей Викторович, что если бы не вы, эту ночь я бы не пережил». «Совершенно верно», — не стал лукавить Митяй. «От вас даже костей бы не осталось». «С машиной точно ничего не случится?» спросил наш новый профессор. Там хорошее оборудование, и я не хотел бы, чтобы оно пострадало. Кажется, его собственная безопасность его волновала гораздо меньше. Ничего ей не будет, можете не волноваться, — успокоил его Митяй. Завтра вернемся и заберем ее. Перегоним к нашим тачкам. Днем тут гораздо безопаснее передвигаться, чем ночью. Быстро добравшись до наших бойцов, которых мы оставили в так называемом авангарде, Митяй дал нам несколько минут отдыха, сказав, что опасность миновала и можно расслабиться. Еще через небольшой промежуток времени мы уже заходили на площадку перед пещерой. Кто-то из наших сидел за столом перед входом, кто-то был внутри. Каждый занимался своими делами. Сбоку тарахтел генератор, и площадка была достаточно хорошо освещена. — О! — воскликнул Макар. — Явились наконец-то. — Это вы там пальбу открыли? По кому стреляли-то? — Да там какие-то зубастые пытались к нам подобраться в ночи, — махнул рукой маленький. Митя их засек, вот мы и постреляли по ним чутка. — А это кто? — спросил Селя, увидав с нами Сергея Викторовича. — Ученый, — ответил Апрель. — Это он костер развел, и мы его нашли там. «Добрый вечер!» — поздоровался Сергей Викторович со всеми на площадке. Из пещеры начали выходить остальные наши люди. Мы быстро познакомили нашего новичка со всеми, отдельно указав ему на его коллег-ученых. Со всех сторон на Сергея Викторовича посыпались вопросы. Сначала, по мере возможности, он отвечал на них, а потом просто поднял руку и сказал. «Давайте я вам сразу расскажу про себя. Кто я и что?» Как вы все уже поняли, зовут меня Сергеем Викторовичем. Я геолог, химик, немного физик. Последнюю пару лет я занимался только геологией. Изучал сейсмическую активность жерля потухших вулканов. Колесил по стране. Вы же, думаю, знаете или знали, какая на Земле была ситуация с глобальным потеплением. Вот я и предположил, что следующим этапом станет смещение литосферных плит. Я думаю, что для многих не секрет, что многие вулканы находятся на границах этих плит. И он немного помолчал и добавил. Впрочем, это уже не столь важно. Как я понял, обратно нам уже не попасть. Поэтому давайте оставим проблемы с Земли землянам, а сами сосредоточимся на текущих реалиях. Да и утомил я многих своими заумными рассказами. «Хотя я могу прочитать вам пару занудных лекций о влиянии сейсмической активности на природу и поведение животных в местности», — хохотнув, добавил он. Вокруг послышались смешки. «Коллеги», — громко произнес Сергей Викторович, обращаясь к стоящей в сторонке троице наших ученых, — «я все понимаю, я недавно появился, но меня просто распирает, я не могу не поделиться с вами открытием, если это можно так назвать». Он достал из принесенного с собой небольшого чемоданчика закрытую колбу с голубоватой жидкостью. «Типичный ученый!» — хохотнул Селя. «Все свое ношу с собой!» «Да-да, друзья!» — с улыбкой сказал Сергей Викторович. «Можно я буду вас так называть?» «Конечно!» — сказал маленький Вася. «Тогда я продолжу, с вашего позволения». В этой колбе находится вещество, которого нет на земле. И состоит оно из элементов, которых нет в периодической системе Менделеева. И он протянул колбу Льву Олеговичу. — Хм, очень интересно, — поболтал в руках колбу, сказал Лев Олегович. — По консистенции напоминает молоко, но более вязкое, — продолжил доктор и передал колбу Шурику. — Пахнет болотной водой, я бы даже сказал тиной, — открывая колбу, продолжил Шурик. Ученые уже не обращали внимания на людей, стоящих вокруг. Они просто беседовали и делились догадками, что бы это могло быть. А бойцы стояли и с интересом смотрели на них. Я тоже с интересом слушал их разговор. — Вы совершенно правы, коллеги, — произнес Сергей Викторович. — Я уже успел провести несколько опытов с жидкостью. Самые простые. Я поджег ее, попытался смешать с водой, нагрел и остудил. У меня уже есть несколько теорий о том, как можно использовать это вещество. Но мне нужна лаборатория, чтобы провести более полное исследование. Но то, что я уже наблюдал, несколько меня обескуражило. Назвал я ее блюр. И, судя по всему, это местная нефть. Народ как-то разом выдохнул от таких слов. Сергей Викторович, но здесь есть нефть в ее привычном виде. Несколько озадаченно произнес Шурик. Это, конечно, всего лишь моя догадка, — продолжил Сергей Викторович, но проведенные мной опыты подтверждают теорию. Во-первых, жидкость не растворяется в воде, держится на ее поверхности, образуя тонкую пленочку. Во-вторых, у блюра нет определенной температуры кипения. Я лишь немного успел нагреть его, но при 40-50 градусах я почувствовал запах, очень отдаленно напоминающий запах бензина. Вы должны понимать, что это были лишь кустарные опыты, проведенные на коленке. Но что-то мне подсказывает, что мои теории будут доказаны при более детальном изучении этого вещества. Кроме того, мне не дает покоя эти соединения, которые я нашел в блюре, те, которых нет на Земле. Я не понимаю, как они образовали стойкую связь и вместе являют собой данную жидкость. Но в этом мире определенно есть еще вещество или вещества, с которыми данный элемент может вступать в реакцию». «Охренеть!» — произнес маленький Вася. «Доктор, у вас голова не лопнет? Вы сейчас сказали столько, сколько я за свою жизнь не узнал». Вокруг раздался смех. «Ничего страшного, юноша. Я могу вам отдельно провести занятия на любую интересующую вас тему». улыбнувшись, сказал Сергей Викторович: "Не, я лучше в облаке ящеров постреляю", ответил маленький Вася и тут же засмеялся. Его примеру последовали остальные. "Думаю, что дома", потихоньку сказал я, "мы сможем организовать вам полноценную лабораторию, чтобы вы продолжили свои исследования". "Это бы было просто замечательно, Александр", обрадованно ответил он мне. — И много там такой жидкости? — кивнул на колбу Макар. — Думаю, да, много. Я взял эти образцы из довольно-таки большой лужи. Она прямо на поверхности была. Скорее всего, под землей есть источник. — Повторюсь еще раз. В любом случае, для того, чтобы узнать, будет она полезна или нет, надо сначала провести кое-какие опыты. — Интересно, — подал голос крот. если из этого блюра действительно получится топливо, как на нем будут ехать машины. «Думаю, что через какое-то время вы сможете это проверить», ответил ему Сергей Викторович. «Через какое время мы поедем к вам в город?» «Через несколько дней», сказал Апрель. «Тут еще кое-какие дела надо сделать». «Хорошо, я продолжу изучать эту жидкость с помощью того, что у меня с собой». «Апрель. Я спать», — сказал я ему, когда мы вдоволь наговорились. «Завтра хочу взять обе навары и поехать покататься вокруг оазиса. Может, найдем что интересное». «Я тоже поеду», — ответил он. «Не хочу веселье пропустить. И думаю, что надо ехать на одной наваре и на американца». «Смотри», — он кивнул в сторону сидящих небольшим кружком наших четверых ученых — И что-то оживленно обсуждающих. Они наверняка нам на хвоста завтра упадут. Но возьмем только нашего профессора и Сергея Викторовича. Тимофей с Шуриком пусть ископаемые свои ищут. Саныч тоже хочет с нами поехать. Витек с Васей ехать не захотели. Да и Ваську досталось от мартышек хорошенько. Пусть с ребятами едут дорогу делать. По крайней мере, за окрестностями посмотрят, если помогать не смогут. Добро. кивнул я. Сам пошел в свой уголок и, накрывшись легким покрывалом, которое мне с собой дала моя света, мгновенно уснул.